Глава сорок пятая. Чувство вины. Прохоров указал маршрут правильно. Весь путь Катя судорожно следила за номерами домов и названиями улиц, смотреть на дорогу, на светофоры, на то и дело устремляющихся через проезжую часть на ту сторону полаумных пешеходов, уворачиваться от автобусов и маршруток на рыночной площади. нырять в кривые переулки и при этом крутить-вертеть головой туда-сюда, отыскивая эти чертовы таблички с номерами и названиями на углах. И все это, когда рядом подозреваемый в убийствах. Дом оказался хрущобой-пятиэтажкой, стенистым, засаженным тополями двором. «Вы тут и тогда жили?» – спросила Катя, глядя на номер дома. «Нет, не вспомнить сейчас точно». Какой там адрес указывался в уголовном деле у Прохорова-старшего. «Это бабушкина квартира. Мне досталось по наследству. А нашу мы с сестрой продали несколько лет назад. Наташа купила однушку в Москве. Это уже после развода, когда она вернулась». «Из Эстонии?» «А вы и это знаете?» Он устало усмехнулся. «Вот мой подъезд. На третий этаж. Прошу». Вперед, идите, доктор. И вы так просто отдали ей вашу общую квартиру, то есть общие деньги? Она всегда хотела жить в Москве, а я, я работаю и живу здесь. Катя, поднимаясь по лестнице, смотрела на его широкую спину. Будут стоять насмерть друг за друга, брат и сестра, если это правда, что он сказал вот сейчас. Если они даже в денежных квартирных вопросах такие, то встанут плечом к плечу в глухой обороне, как пробить в ней брешь? Ведь тогда давно наши все же сумели. Прохоров сдал старшего брата, но тот урок, тот разговор с оперативниками, тот обман, да, да, и это был фактически обман с их стороны, грамотно, профессионально проведенная беседа. с несовершеннолетним свидетелем и мальчишка раскололся, рассказал, но видно запомнил тот жестокий урок на всю жизнь и вот теперь пришли доктор Прохоров достал ключи из кармана пиджака вы же сказали там ваша сестра она там Катя ощутила как по спине ее пробежал холодок а что если там труп Что, если он прикончил сестру, как лишнего свидетеля? И теперь таким простецким тоном, а как еще выражаются маньяки? Маньяки-мстители, отягощенные давним детским отроческим чувством вины за предательство брата, заманивает и ее в свое логово. «Наташа, это я! Ты как?» Мурок рассеялся. Катя увидела Наталью Литте. Перчик, живая и невредимая. стояла на нетвердых ногах, подпирая дверной косяк кухни и смотрела на них. Это что за девка с тобой? Катя ощутила резкий запах алкоголя. Пьяная, она пьяная. Капитан Петровская, ГУВД Московской области. Мы с вами уже встречались в прокуратуре. Катя разглядывала ее в джинсах, в застиранной мужской футболке, бассае. с растрепанными волосами и без косметики. Эта девушка все равно хороша собой, даже пьяная. И это сходство с Мэролин, которого она, видно, так добивалась, сейчас в этих дешевых тряпках еще резче, еще сильнее». «А-а-а!» — Перчик прищурилась, тоже рассматривая Катю. «Явились! Ну что ж, берите меня, арестовывайте!» «Вот она я перед вами! Я так и думала, что этим кончится, когда узнаете мою девичью фамилию! Вся наша семья всегда была под колпаком! Сначала Виталька, как это называется, к козлы, козлы отпущения, вечные и бессменные! Ну что же ты стоишь, пялишься на меня? Вот она я перед тобой! Бери, арестовывай меня!» За что вас арестовывать? – спросила Катя. Но вы же уже нашли его. Кого? Того старого борового адвоката в его долбанный тачке. Все, подумала Катя. Она созналась мне только что в присутствии брата. Она созналась в убийстве адвоката. Или… Или нет. Это признание или… Рука сама собой потянулась к сумке, к телефону. Вот теперь настал момент звонить следователю Чалову, момент наивысшего напряжения и триумфа, и вместе с тем возможность попросить совета, что делать дальше. Но Катя опустила руку. Что-то в лице Натальи Литты, Прохоровой, Перчика заставило ее сделать это. Столько боли в глазах, столько отчаяния, какая-то полная безнадежность сквозь пьяные слезы. чувство вины Катя ощутила его, наткнувшись на этот отчаянный взгляд. Чувство вины. Она ведь всего несколько минут назад примеряла это самое чувство к доктору Прохорову, и вот внезапно сама, не желая того, ощутила, как. Ведь тот случай с их братом Виталием не был даже судебной ошибкой. То был самый подлый и жестокий изговор всех участников уголовного процесса. И все это прикрыл приговор, вынесенный от имени государства и закона. Приговор несправедливый и ложный. И она, Катя, вот сейчас, через столько лет, это знала. Нельзя испытывать чувство вины за чужие преступления. Оказывается, можно. Против своей воли, вопреки логике, чувство вины и стыда и боязнь новой раковой ошибки. Слушайте. Надо поговорить и во всем разобраться, тихо сказала Катя. С вами можно нормально поговорить по-человечески, а? А разве вы это умеете? Спросила девушка. Я умею. Что-то я не заметила там в прокуратуре. Я попробую. А вам это нужно? Вы же приехали нас с братом меня арестовать. Мне это нужно так же, как и вам. Она все знает о том деле, сказал доктор Прохоров сестре. Они подняли то дело из архива и поняли, что Виталий не убивал. Перчик повернулась и поплылась в комнату. Катя последовала за ней, уже не заботясь о том, что здоровяк доктор шел сзади, она слышала его дыхание. Что произошло у вас с адвокатом Ведищевым? спросила Катя. Вы встретились с ним в японском ресторане? Это зафиксировано на пленках камер. Он меня снял, то есть пытался снять, то есть снял как дешевку. Перчик села на пол, скрестив ноги, вышла так, что она смотрела на Катю снизу вверх. Даже не узнал меня. А вы с ним были раньше знакомые? Валька Гаврилов? Мне его как-то показал на одном приеме, важный такой прием. Все такие надутые. И они тоже. Валька, адвокат, он же ему был обязан по гроб жизни. Вам известно о той роли, которую сыграл адвокат Ведищев в том уголовном деле против вашего брата? Конечно, он же нашей матери звонил, даже деньги предлагал, когда Витальку посадили. Еще на предварительном следствии до приговора. Я, хоть и девчонкой была, а помню, такой не забывается. Вы, значит, знали их всех, всех свидетелей. Они все мертвы. Их убили. Катя глянула на доктора Прохорова. А ты что молчишь, здоровяк? Что воды в рот набрал? Полину Карасееву ту прямо в больнице, в отделении, которым ваш брат заведует, а адвоката убили в момент вашей встречи с ним. Неужели случайной встречи? Не случайной. За сестру ответил доктор Прохоров. Наташа, скажи, как есть. Я в электронной почте Гаврилова обнаружила письмо от ведущего. Он предлагал встретиться в том ресторане. Мы там с Валькой и сами частенько бывали. И вообще там и познакомились. И я поняла, что он адвокат, туда захаживает. Его можно там встретить. Электронную почту? Просматривали наши сотрудники, сказала Катя, и тут же вспомнила: нет, доступ к почте по словам Чалова закрыт, потому что Гаврилов, федеральный чиновник высокого ранга. Какой адрес почты? Тот, что у него в мобильнике был. Мы переписывались иногда на ходу, и я знала пароль. Вы знали пароль его почты? Да, я его подсмотрела. А то письмо? Какая там была дата? – спросила Катя. Не помню. Но Валька к тому времени уже… Он откинул коньки. Перчик хрипло засмеялась. Вот поддонок. Он слинял на тот свет, слинял от меня. Значит, то письмо от адвоката ведущего пришло на электронный адрес уже после смерти Гаврилова? – уточнила Катя. Что-то тут не вяжется. Она лжет. А в телефоне Гаврилова все было стерто. Он сам стер все контакты. Вы знали не только свидетелей по тому делу, но и о том, что Гаврилов убийца подростка Жени Лазарева. Вы тоже знали. Всегда брат матери рассказал на свидании, а она нам, а потом, когда я приехала к нему в колонию, меня пускать не хотели, но я прорвалась. Мать уже умирала тогда. Виталька рассказал и мне, но вы же, вы же считались невестой Гаврилова, он собирался жениться. Как же вы с ним, зная, что он, что из-за него ваш брат? Наталья Литте Перчик сидела на полу, скрестив ноги, и глаза ее горели. Кате снова стало страшно. Брат и сестра, а она одна против них двоих. Ты хотела по-человечески со мной говорить, капитан. Вот я и пытаюсь. Перчик не спускал с Кати глаз. Я тоже. Ладно, пока оставим Гаврилова и ваши с ним отношения. Катя сглотнула. Вернемся к адвокату Ведищеву. Что вы от него хотели? Ничего. Может, просто взглянуть на него поближе. Богатый, холеный дядечка такой. Завелся с полоборота. Мне и делать-то ничего не пришлось. Значит, вы встретились там в японском ресторане случайно? Повторяю, я узнала, что он там бывает, но чтобы конкретно, я его там не стерегла. Я просто туда тоже захаживала по старой памяти, и так получилось. Я зашла, а он там. И что произошло дальше? Он попросил у меня закурить. Нет. спросил, где курительная комната, и сразу завелся вы говорите. Катя вспомнила встречу с адвокатом в музее. Да, этот пожилой господин, кажется, никогда не комплексовал, не стеснялся, а сам рвался в атаку. И что случилось потом? Мы поболтали в курилке. Потом он пригласил меня выпить, проехать с ним в другое более приятное место. В японском ресторане ему, как и мне, показалось уныло. Но был не вечер, а время было обеденное. Вот именно, а мужик уже настроился на интим. Перчик запустила на маникюренные пальчики в старый вытертый ковер на полу. «Ну что ты стоишь столбом?» обратилась она к брату. «Видишь, все зря. Даже если по-человечески разговаривать, все равно веры нет». «Веры нет никакой! Скажи ей хоть ты, что я его не убивала!» «Она не убивала», — произнес доктор Прохоров. «Никого из них...» Катя сидела на диване, казалось, что набитым камнями. «Никого из них...» — Перчик царапала ковер. «Я только его хотела убить, его одного, для этого и познакомилась с ним, и внешность себе изменила». Видишь, какая я теперь? Таких они любят, с такими показаться везде можно, незазорно. Так они считают. Вы про Валентина Гаврилову? – спросила Катя. Нет, Наташа, так не пойдет. Пожалуйста, сначала об адвокате. Как вы провели день? Он предложил проехать на маяковку, точнее на улицу, где дом кино. Там крутой такой офисный центр. И на седьмом этаже французский винный бар. Вино разное. Папашки Толстосумы дегустируют. Мы приехали, но машину припарковать там не удалось. Все забито. Тогда ведущий обратился к охраннику насчет подземного паркинга, но тот его просто послал, мол мало ли что ты на Бентли, старикан. Тут только для своих парковка. И тогда он, он разозлился. сказал, что днем в городе чёрт знает что, уйма машин, и мы проехали дальше. там стройка и опять же полно машин, но между зданиями, между забором стройки и стеной место освободилось. кто-то отчалил и он сразу туда втиснулся, место занял, и мы пошли с ним назад к офисному центру, поднялись на лифте в бар и сидели примерно час. и о чём у вас шла речь? Спросила Катя. Он болтал о том, о сём. Ну, как они все начинают? Искусство, Каннский фестиваль, закрытая вечеринка, какие у тебя глаза? А я, я сидела и думала, что делать? Я его тоже изучала и... По всему, я его ненавидеть должна. Как мать. Она их всех ненавидела. Всех. Виталий, он ведь у неё любимым сыном был, старшим. А мы с Дениса муж потом. Надо не навидеть, так матерью нам младшим завещено. А я, я сидела там, смотрела на него и болтливый старикан, надушенный такой, смеется, улыбается и прямо пыжится весь из себя, хочет что-то приятное тебе сделать, удивить, поразить. Вино заказал безумно дорогое, целую бутылку, не пожадничал. И я выпила с ним, и не знаю никакой ненавести, ничего, понимаешь? Ничего, никакой ненавести, никакой злости. Я сидела там и глазами хлопала как дура, слушала его, а потом ему позвонили, позвонили. Да, и он сказал, что он спустится вниз, мол с кем-то ему надо встретиться. Это мол недолго, он быстро. И я осталась за столиком в баре с бутылкой вина. А кто ему звонил? Понятия не имею. Но вы что-то слышали? Нет. В баре музыка играла. Да и зачем мне было подслушивать? О чем он там баранит? С кем? Я ведь проблему решала. Что мне делать? Как с ним дальше быть? Ну вот, встретились и я его увидела, старечка. А что дальше? И что потом? Я сидела, курила, бутылку допила. Кстати, братишка, я бы и сейчас тоже выпила чуток. Перчи кобернулась к доктору Прохорову. Нет, сказал он, мне легче станет, ты же знаешь. Тебе уже достаточно. Сейчас нужна трезвая голова. Неужели не понимаешь? У нее проблемы с алкоголем, подумала Катя, алкоголичка. но застрять на этом внимание сейчас лишнее и спрашивать об этом любопытство проявлять это может все испортить вы его не дождались там в баре спросила она подумала что и этот и этот тоже сленял от меня я подумала что он уехал взбесилась конечно но за вино он расплатился и чего ж было там дольше сидеть я спустилась и пошла Я пошла по улице, но в том направлении. Честное слово, я думала, что он давно уехал, но увидела его тачку. Она там, втиснуто, как в расселину между забором и стеной. Виден только багажник. Там двери еле-еле можно было открыть, когда мы припарковались и вылезали оттуда. И я, я подошла. Думаю, какого чёрта? Он там в прохладе кондиционера с кем-то так долго бола болеть устроился. Сначала я ничего не увидела, стекла затемненные, а потом, когда подошла близко, наклонилась, он сидел за рулем. Я сразу поняла, что с ним, какой он, дохлый. Она приехала ко мне домой, сказал доктор Прохоров. Я понимаю, мы для вас никакие не свидетели. но я клянусь вам, что она приехала ко мне и весь вечер была тут, и утро, и день, и рассказала мне все, а мне нужно было в больницу на работу, и когда я туда уже почти доехал, позвонила медсестра и сообщила об убийстве Полины, той женщины, которую наш брат Виталий, он ее любил, матери даже как-то сказал, что они поженятся. В общем. Я повернул назад. Я должен был вернуться к Наташе, потому что знал, рано или поздно вы, кто-то из ваших за нами явится. Пауза. Что-то слишком долгая пауза. Нет, Катя не растеряла свои вопросы и замечания. Просто она решала для себя. Вы сказали, что хотели убить Гаврилова. Только его? Я в этом матере нашей поклялась. Она с меня, девчонки, клятву взяла перед смертью, что я с ним рассчитаюсь. Только с ним одним, повторила Катя. Да, он убийца. Это все из-за него. Они все остальные никогда бы на такое сами не пошли. И адвокат, и судьиха. На фига им это нужно без денег. Он Валька, и его отец денег им пообещали, чтобы Валькину задницу прикрыть. И чтобы потом все это наружу не выплало, вы видели его по телеку, видели, чего он достиг. Он ведь большего хотел, а тут старое убийство камнем на дно тянет. Так почему же вы его не убили? Столько времени знакомы, близки, у вас тысяча возможностей была рассчитаться с ним, миллион возможностей. Но почему вы не убили? Перчик молчало. Булатиновые спутанные локоны закрывали ее лицо. Потому что он смертельно заболел? спросила Катя. Да. Вы пожалели его? Нет. Никогда я его не жалела. Перчик ударила кулаком по полу. Это вам Денис наплел про меня. Она метнула горящий взор в сторону брата. Я хотела, чтобы мы сделали это вместе, чтобы он помог мне. Одна я. Я боялась и я просто боялась, что не смогу, что у меня сил не хватит прикончить его. Разве это легко? Легко убить человека? Но он чёртов доктор, тоже мне брат, тряпка, слюнцай. Перчик всхлипнула. Интеллигент, занюханный, трус, клятва Гиппократа. Жизнь дороже всего, жизнь человеческая. Это всё он. Он меня удерживал, он медлил, он запрещал мне, а я каждый вечер, когда мы с Валькой ложились в постель, я мечтала прикончить его. Но все же не убили, сказала Катя. Я тоже тряпка, слабак. Я пить от этого начала, а Валька заболел. Последние три месяца он был такой жалкий. Но все равно я... Гаврилов распорядился своей жизнью сам. Скажите, а он так и не догадался, кто вы, чья вы сестра? Нет, при нем я всегда была Наталья Литте, девочкой из туманной Эстонии, а он звал меня Перчик до самого конца. Больше не хотите мне ничего рассказывать? спросила Катя. Лучше задавайте вопросы. У вас есть машина, Наташа? Нет, мы легко можем это проверить. Я же говорю, у меня нет никакой машины, денег не накопила на тачку. А у вас, доктор? Доктор Прохоров покачал головой. Из Москвы с улицы Гашика до Есногорской больницы без машины долго добираться. Не имея машины, одному не совершить убийства адвоката и убийства Полины. Выходит, что Сестра действовала в Москве, брат в больнице. Оба поклялись матери отомстить. С точки зрения логики мотив для преступлений налицо, и способ их совершения вдвоем, на пару. Так все и подумают, уже думают. Чалов, наши оперативники, когда узнают, когда все узнают, когда я им позвоню и скажу, доложу. Но Чалов Пока занят в Москве по убийству ведущего много работы. Может еще что откроется новое, какая-то информация. А тут в Есногорске Гермес сбежал из-под стражи. Сбежал в тот самый момент, когда должны были брать анализ ДНК. Черт, у этих двоих тоже необходимо взять анализ ДНК, пока эксперты не уехали. И это я должна обеспечить. Больше некому. Чалов меня сюда послал, чтобы я помогала. Хорошо, что вы рассказали правду, вы оба. Катя поднялась на ноги. Она не знала, как относиться к этим своим словам и к тем мыслям, что бушевали в ней. А сейчас мы должны проехать в отдел и записать ваши показания. Брат Виталька однажды вот так тоже проехал в отдел. Процедила Наталья сквозь зубы. Ничего подобного. Как раз он и этого не сделал. Он поддался на обман и бросился в бега. Неужели запамятовали? А вот брат ваш, доктор, помнит. Так ведь дело было, доктор. Если бы тогда он пришел в милицию и рассказал всю правду, что это Гаврилов убил, а они при этом присутствовали и пальцем не шевельнули, чтобы спасти мальчика. вызвать скорую. А потом помогали тело в колодце прятать и связывать, когда убедились, что он еще жив, дышит. Он же, Виталий Прохоров, ваш брат, это он его связал. Поэтому он и правду наследствия не говорил. Именно поэтому. Скажи об убийстве, и надо рассказывать о том, что и ты делал. Он сначала сам запутался во всем этом, наркотиках, Убийстве, а потом они все запутали его, а плели, как паутиной, своей ложью с говором, а в конце остались лишь камера, да веревка, где он только взял эту веревку там, в тюрьме. Катя остановилась. Такое это дело, что все виноваты, сказала она, помолчав. И вы что, тоже хотите добавить свою вину в общий котел? даже если нет никакой вашей вины, что вы предлагаете? – спросил доктор Прохоров. – Ехать в отдел и повторить ваши показания следователю прокуратуры, пока еще не поздно, пока и вы с сестрой во все это кем-то окончательно не впутаны. А если мы откажемся? Помните об участи брата, броситесь в бега, наступите на те же грабли, что и он? Катя ждала. Наташа, вставай, сказал доктор Прохоров. Не решай за меня. Я решил за нас обоих. Твердо произнес он. Мы поедем и будем надеяться на справедливость.